Глава пятая Оказывается, у Мирона Амировича аллергия на лак для волос, поэтому он едет навстречу с журналистами с красными слезящимися глазами. «Я же выпил антигистаминное. Почему не проходит?» спрашивает он возмущенно, смотрясь в мою пудреницу. Мы едем на его Роллс-Ройсе с водителем. Босс сидит на заднем сиденье рядом со мной, и всю дорогу я вдыхаю свежий аромат его одеколона. — Вы их выпили полчаса назад, — отвечаю. — Нужно время, чтобы подействовали. — Я думал, что лаки для волос остались глубоко в прошлом, — захлопывает пудреницу и возвращает мне. — Мне его жаль. Выглядит, как скорбящий мужик. — Даша, я как сказал смотреть на меня? — Хмурит брови. — Томно, а не с жалостью. — Простите, Мирон Амирович, просто такое чувство, что вы плачете. — Мужчина не плачет. А что обо мне теперь подумают журналисты? Что я сопляжуй, да? Или что нанюхался клея? Ну что вы, мы скажем, что это всего лишь сезонный приступ аллергии. Она еще и сезонной бывает? Конечно, на пыльцу, например, или на тополиный пух. Не было у меня никакой аллергии до сегодняшнего дня. И отсядет от меня подальше, кажется, я сейчас опять начну чихать. В носу щекочет. Нормально. «Сам сел ко мне близко и теперь требует отсесть. Куда? За дверь?» Когда мы появляемся в ресторане, босс приходит в норму. Глаза все еще красные, но, по крайней мере, больше не слезятся. Ловлю на себе заинтересованные мужские взгляды. Необычно, потому что я привыкла быть невидимкой. Босс тоже замечает, что на меня смотрят посетители ресторана и хватает меня за руку. «Ты моя невеста», — объясняет свой импульсивный поступок. Его горячая рука обдает меня кипятком. Мне и приятно, и странно идти с ним за ручку. Во-первых, я это делала последний раз в школе, ходила за руку. Во-вторых, раньше Мирон Амирович не касался меня. Случайное прикосновение не в счет. А сегодня трогает везде, где хочет, и щеку, и волосы, и руку. Таким макаром к концу вечера и до груди доберется. Нужно быть начеку. «А вот и наш клиент!» — босс кивает на столик, где сидит мужчина в стильных очках, и мы идем к нему. «Мирон Чедаев!» — журналист подскакивает с места, чтобы поздороваться с моим начальником за руку. «Что с вашими глазами? На улице ветрено?» «У меня аллергия, чтобы ее...» «Здравствуй, Борис!» «Познакомьте с вашей прекрасной спутницей!» — просит Борис, оценивая мой внешний вид. Это моя невеста и помощница в одном лице, Дарья Савочкина, будущее Чедаева. На меня нападает кашель, но я стоически держусь и не произношу ни звука. Даже улыбаюсь этому Борису и пожимаю руку. Какая красавица, ваша будущая жена! На меня нападает истерический смех, и я таки издаю смешок и ловлю на себе грозный взгляд босса. Действуют. Прекращаю внутренне ржать и сажусь на какой-то неудобный табурет. Вроде приличный ресторан, а сидушки словно на домашней кухне. — Даша, — шепчет мне босс, — это стул для твоей сумочки. — Ох, черт, вот это я облажалась! Натягиваю на лицо извиняющуюся улыбочку и пересаживаюсь в плетеное кресло с подушкой. Вот теперь комфортно, но стыдно. Борис, наверное, сразу догадался, что я в роскошном ресторане впервые, раз перепутала сиденье. — Ничего, — говорит Борис. — Многие девушки путают стулья. Все нормально, Дарья. — Или можно просто Даша? — Как вам будет угодно, — отвечаю. В бокале стоит водичка, и я делаю пару глотков, чтобы успокоить горло, в котором першит. — А где же ваша спутница, Борис? — интересуется Чедаев. — Опаздывает, как всегда. Моя помощница не такая собранная и ответственная, как ваша. Стреляет в меня глазами. Посылаю журналисту в ответ сладкую улыбочку и вспоминаю, что вообще-то должна улыбаться и строить глазки боссу. Вот хоть убейте, не могу поднять глаза на Мирона Амировича и ему улыбнуться. А он, наверное, этого ждет. Даша у меня золотой человек. Уже почти в год вместе работаем. Как только она переступила порог моего офиса, я сразу понял, что влюблюсь в нее. Сочиняет босс, Так убедительно, что, не зная всей правды, я поверила бы. Борис кивает и кушает сказку. Чувствую под столом шевеление, а потом не сильный, но ощутимый толчок. Мирон Амирович только что меня пнул. Поднимаю на него возмущенный взгляд и ловлю мысленное сообщение. Не сиди молча, поддержи мою ложь, иначе тебе не поздоровится. Да, так и было. Киваю, растягиваю губы в улыбке нежно смотря на босса. Стыд заливает лицо, как будто я делаю что-то неправильное, непристойное. Это игра, всего лишь игра, напоминаю себе. Как он смеет угрожать мне взглядом? Я и так делаю, что в моих силах. В следующий раз пусть ведет навстречу профессиональную актрису. С его связями найти ее будет несложно. Мирон Амирович накрывает мою руку своей и сжимает пальцы. По телу проносится электрический импульс и эхом отдаётся где-то за ушами. Господи, всё это так неправильно. Мирон, расскажите, как вам удалось создать такую большую и успешную компанию? Вы являетесь одним из крупных застройщиков. Как вам это удалось? И Бос спускается в долгий рассказ о своей семье, погибшем отце и своём призвании строить удобные дома для людей. Половина враньё для образа хорошего парня. Но его отец, Амир Чедаев, и правду погиб в крупной аварии вместе со своей женой. Я помню, как на весь город трезвонили об этом. На Бориса производит впечатление рассказ босса, плюс красные слезящиеся глаза. Думаю, сделка с журналистом у Мирона Амировича в кармане. Он напишет про него хорошую статью, и шеф выиграет вожделенный тендер на строительство ТЦ. «Добрый вечер!» Слышу приторный женский голос сбоку. Мы все трое поднимаем взгляд на рыжую девицу в дизайнерском фиолетовом платье. — А тебе отдельный привет, Мирончик, — говорит она. Босс меняется в лице и чертыхается. — Привет, Анна! — Я Жанна. Ты даже имени моего не помнишь, нахал. Жанна садится за столик напротив босса и смотрит на него с обидой. — Ясно. И еще одна бывшая. — Так вы знакомы? — удивленно спрашивает Борис. — Пересекались, — мрачно отвечает Чедаев. — В горизонтальной плоскости, — добавляет Жанна с усмешкой. — Жанна! — одергивает ее Борис. — Мирон пришел со своей невестой. И только теперь она обращает на меня внимание, окидывает меня зеленым змеиным взглядом и ухмыляется. — Невестой? У него не длятся, отношения дольше недели. Мы с Дашей работаем вместе уже год, так что, как видишь, длятся. Хм, ясно. Тогда сделаем пару фото для статьи. Жанна достает из сумки фотоаппарат и кивает в сторону эстетично оформленной фотозоны. Конечно, отвечает Мирон и помогает мне выйти из-за стола. Становимся рядом, и я чувствую на своей шее его дыхание. Мирон Амирович приобнимает меня для фото. От его руки исходит тепло и разливается по всему телу. Даже рыжая Жанна перестает раздражать. Не понравилась она мне с первого взгляда. Обычно я терпимо отношусь к девушкам босса, но это, не знаю, как сказать, на ведьму похоже. И дело не в выражении, а во взгляде. Такой лучше дорогу не переходить. «Отлично смотритесь вместе», — язвительно говорит журналистка. В ее взгляде сквозит ревность. Неужели у них было что-то большее, чем секс? — Жанна, можно тебя на два слова? — недовольно просит Чедаев. Бос куда-то уводит под руку рыжую, а я возвращаюсь за столик к скучающему Борису.